Мол, так-то не против, но нужно утрясти ряд деталей, проговорить взаимные обязательства, договоры кровью подписать, ну и так далее. А то несерьезно же, пальцем поманили, и я должен к ноге припасть. Хренушки, господа новусы, я свой, собственный мальчик. Хочешь сказать, дерзость из тебя уйдет после принятия? Голос деда снова изменился. Исчезла из него та властность, что заставляла охотника рваться с цепи но тут по разному может сложиться не все же от меня зависит от вас тоже и тут дедок улыбнулся вот ей богу лучше бы он и дальше с мордой статуи стоял оскал матерова зверя возник на старческом лице так неожиданно что я едва удержался чтобы не отступить назад у него родные зубы или это протезы не кстати мелькнула тогда мысль почему то я хорошо это запомнил хорош Но молод еще и не обучен. Тоня, забирай его. Связь по установленному регламенту. Доклад по прибытию. Свободны. На сей раз пришлось потратить полторы секунды, чтобы пережить ярость моего альтер-эго. Охотника так взбесила последняя фраза старика в купе с продемонстрированным им оскалом, что я камнем замер на месте, боясь спустить зверя с цепи. Да, дедушка, раздалось у меня за спиной. Рука девушки обвела мой локоть и настойчиво дернула. Антонина старалась максимально быстро свалить с глаз патриарха. Вот, собственно, и вся встреча. Никаких объяснений, никаких «люк, я твой отец» и массивных фолиантов с надписью по кожаной обложке «Откуда есть пошли новусы на Руси». Фигня, в общем, а не встреча. Старикан посмотрел на меня, что-то там в своей древней черепушке решил и отправил во Освояси. Точнее, прямиком в аэропорт. По дороге к нам присоединился Вадим, оказавшийся то еще задницей. Тоня коротко отрекомендовала его как своего брата, сводного и полковника ФСБ, вдогонку. Затем, отмахнувшись от моих вопросов, стало весело рассказывать, какой хороший город Новосибирск, и как она рада туда отправиться. А ты, Ваня, рад? Понимая, что никакого разговора в самолете не получится, я сообщил, что счастлив, и завалился спать. А спустя несколько часов мы уже топали к автобусу в Толмачево. Все происходило по ставшему уже привычным для меня сценарию. Некогда объяснять лях, просто беги. Это серьезно накаляло. Настолько, что, поторчав минут пять в своей комнате, я решил пойти прогуляться, проветрить мозги. Я боялся, что, продолжив сидеть в заперти, я начну кидаться на людей, то есть на новусов. Однако намерению моему не суждено было исполниться. На выходе меня остановил Вадим. «Нельзя», – произнес ФСБшник, закрывая телом узкий коридор. «Сидим в квартире». Последняя капля, соломинка, ломающая хребет верблюду и каменная морда воина – это все явление одного порядка. Обычно-то я в бутылку не лезу, стараюсь проявлять терпимость и эту, как ее, толерантность. Но чекист реально бесил. Что он себе возомнил? Заделался моим тюремщиком? Последнее, скорее всего, было чистой правдой. «А ты меня останови!» рявкнул я быстрее, чем успел сформулировать более адекватный ответ. И напрягся, готовясь к драке. Иван, не горячись! Услышав шум зарождающейся ссоры, из спальни выплыла Антонина. Она уже успела переодеться в домашний трикотажный костюм из короткого топа и бесформенных штанов шальваров. Волосы собрала на макушке в хвостик, отчего и схоленый бизнесвумен превратилась в натуральную няшу. «А чего он встал? Я просто пройти хотел!» Вадим закатил глаза под лоб, мол, вот идиот! Я чуть не врезал козлу. Тоня же мягко улыбнулась мне, как ребенку, который вдруг спросил, почему вода мокрая. «У новусов есть правила. Ты с ними еще не знаком, так что пока тебе лучше не выходить из квартиры на улицу. Пойдем чаю выпьем. Заодно я тебе расскажу, как у нас все обстоит». «Сподобилась, наконец. Как я, значит, спрашиваю, так она с тем съезжает. А тут драка запахло, и мы готовы говорить. Ладно, послушаем». Некоторое время я еще играл в гляделки с Вадимом, доведя до его сведения тот факт, что в прайде он более не является единственным альфа-самцом, после чего с независимым видом, словно бы с самого начала так и собирался поступить, продефилировал на кухню. «Рассказывай» буркнул, когда передо мной на столе появилась чашка с янтарного цвета напитком. Чего там у вас с космическими кораблями и большим театром? Древний фильм о приключениях студента Шурика Тони не смотрела, как я и предполагал. Мои сверстники вообще большей частью зависали, когда я начинал мемы из советского кино выдавать. Меня-то на них мама посадила, еще подростку, прививая вкус к качеству. Все эти, операция и и каникулы Петрова и Васечкина, я чуть ли не наизусть знал. Хорошие, кстати, фильмы, хоть и наивные. «Чего?» – захлопала ресницами рыжеволосая няша. Вадим, перегородивший выход из кухни, дёрнул уголком рта. «Понял, зараза, что я сказал. Им уже лет под сорок было, но пояснять ничего не стал». правила говорю, рассказывай. Что вы тут за масонские кодексы напридумывали?» правила общежития», – быстро вернула самообладание девушка. «Так сложилось», – что новосы живут родами и плохо реагируют на чужаков. Львы типа? Что-то вроде. Новосибирск – чужая для нашего рода земля, но это бы еще полбеды. Например, если в Благовещенск без злых намерений приезжает новос из Хабаровска, ему нужно лишь встретиться с уполномоченным представителем клана и получить разрешение на нахождение. А тут? Здесь по-другому все. Исторически Новосибирск массово заселялся во время Великой Отечественной. Сюда свозили промышленные мощности и научные элиты страны. «Я умею пользоваться Википедией, кстати. На случай, если ты решила продолжать считать меня быдлом Микраховским». «Не перебивай». Вадим не повысил голос, но напустил туда столько угрозы, что я мгновенно ощетинился. «Тебе нужно четко понять, как обстоят дела, чтобы не сдохнуть самому и нас не подставить. Так что закрой рот и внимательно слушай». Несмотря на бешенство, которое вызывал во мне этот престарелый франт с посеребренными сединой висками, я был вынужден признать его правоту и молча кивнуть, подавляя эмоции. По большому счету он прав, а я выделывался. Мне информация нужна? Нужна. Значит, надо слушать, что говорят новусы. Даже если они и будут привирать для пользы дела. Но я ведь тоже не полный чайник. Смогу правду от лжи отличить. Но бесил меня франт конкретно. Вот прям бесил, причем не столько даже охотника, сколько меня лично. Странно, да? Прости, Антонина. Продолжай. Спасибо. Девушка словно бы не заметила перепалки, сверкнула зубками и повела рассказ дальше. Так вот, со времен войны в Новосибирске живет пять семей. Территория города разделена между ними примерно в равных пропорциях. рада связанные договорами о неприкосновенности границ, нарушать которые можно только в чрезвычайных обстоятельствах. Это что касается местных. Приезжим еще тяжелее. Любой чужак в городе может быть убит, если до этого не предстал перед комитетом и не получил право здесь находиться. Понимаешь теперь? Я медленно кивнул. Вечер, как говорил перед каждой пьянкой один из моих университетских знакомцев, стремительно переставал быть томным. Поэтому до съезда мы должны сидеть в квартире и ждать, До съезда. Съезд комитета. Каждый клан делегирует на съезд по одному члену. Пять представителей говорят за кланы. решение комитета обязательны для исполнения. Савдеп какой-то. Комитет. Съезды. Что за тупые названия? Ой, Вань, ты даже не представляешь, насколько. Кланами управляют бывшие партработники. Так что название органов управления оттуда. Как и многое другое, кстати. Тебе еще только предстоит осознать, в какой замшелости мы живем. Но сейчас тебя не это должно волновать. А что? Ты ликвидатор. Забыл? Забудешь такое. Ага. Я действительно не относился ни к одному из типов, имевшихся в составе клана ландских. И вообще был неведомой зверушкой среди русских новусов, раньше не встречавшийся Ликвидаторы и чистильщики, как мне сказали раньше, лишь приходили из Китая, убивали всех сверхлюдей, до которых могли дотянуться, после чего валили обратно. Они ни с кем не разговаривали, не вступали в переговоры, просто чистили землю от ноусов и все. И тут я такой нарядный. Здрасте, родичи.